Огромная сцена была полностью затянута чем-то синим, а на этом заднике выпияло уже знакомое Сергею слово «гуманимал», написанное огромными буквами. Справа стояло что-то вроде трибуны, ослепительно-белого цвета. На трибуне лежал большой деревянный молоток. Слева на треножнике возвышалась прямоугольная сине-белая доска с надписью «Инфокар» и непонятной эмблемой — двумя дугами, заключенными в квадрат. Издали эта эмблема напоминала широко открытые от удивления глаз. У задника копошилось около десятка человек, которые что-то подтягивали и прибивали, из-за кулис доносились рычания и лай. Через минуту на сцене возникли оживленно жестикулирующие Платон и Петр. Сергею не было слышно слов, но по косвенным признакам он понял, что Платон продолжает разбор полетов, а Петр пытается отбиваться. Рядом с Сергеем кто-то шумно упал в кресло. Сергей повернул голову и увидел Мусу. Что-то у вас здесь шумновато, сказал Триан. То ли еще будет, загадочно ответил Муса. Я Платону говорил, чтобы он с этим кретином не связывался. Пока он нам небо в алмазах разрисовывал, из конторы не вылезал. А как деньги дали, так его и не найдешь. Сегодня договорились, что в десять утра встречаемся здесь. Я как дурак приехал, все закрыто, ни одной живой души. Я к директору, он вообще не в курсе, что мы что-то устраиваем. Кто, говорит, разрешил?» «Да где согласование с Моссоветом?» И все такое. Нас в зал только к часу пустили. И то, потому что Платон вмешался. А это чудо Юда появилось после обеда, как ни в чем не бывало. Тут еще собаки эти гребные. Вроде все домашние, дрессированные, а гавкают, будто их на помойке нашли. С ведущим целая история — Петя пообещал Платону, что аукцион будет вести сам Шервинт. Платон и спрашивает сегодня, где же Шурик? Петя начинает объяснять, что сегодня Шурик занят на репетиции или где-то там еще, а завтра, как штык, будет вести аукцион. И это при том, что театр сатиры на гастролях в ГДР, и раньше, чем на следующей неделе, не вернется. Я бы на месте Тошки... Погнал этого деятеля в три шеи, чтоб духу его больше не было. — Так нет. Что он в нем нашел? — А кто же будет вести аукцион? — спросил Тарьян. — Да, опять уже притащил какого-то деда из Москонцерта. Говорит, высокий класс. — Посмотри, вон он сидит слева. Слева обнаружился благородного вида мужчина лет шестидесяти с великолепной седой шевелюрой, крупным породистым лицом в бархатном костюме и бабочке. Он неторопливо перелистывал какие-то бумаги и, шевеля губами, делал на них пометки. «Владимир Ильич! Владимир Ильич!» — послышался голос Петра Кирсанова, который, наконец, оторвался от Платона. «Все, начинаем! Сюда, сюда!» «Пройдите сюда, пожалуйста!» Благородный мужчина, не спеша встал и с достоинством поднялся к трибуне, взял микрофон, покрутил его в руках и произнес «Раз, два, три!» «Раз, два, три!» «Микрофон работает!» «Петр Евгеньевич, можно приступать?» «Погодите!» — вмешался Платон. «Собаки готовы?» «Где Жанна?» Откуда-то сбоку выскочила растрепанная собашница с мегафоном в руках. — Все готово! — рявкнула она в мегафон так, что Платон попятился. Девочки одеты, распределены полотом, фонограмма проверена, хозяева сейчас спускаются в зал. Из-за кулис потянулись хозяева. — А много билетов продано? — спросил Тарьян Мусы. Тот махнул рукой. — Сотни две. И то на все три дня. Мы на одну рекламу больше потратили. А тут еще аренда, автобусы, манекенщицы эти чертовы, зарплата. Одна надежда, что если первый день пройдет нормально, то народ повалит. Но я что-то сомневаюсь. Итак, уважаемые гости, товарищи, дамы и господа, гроссируя заговорил в микрофон Владимир Ильич. «Мы собрались сегодня на первой в стране аукцион. Прежде чем объяснить вам правила аукционных торгов, я хотел бы представить организатора сегодняшнего праздника, генерального директора. «Стоп!» — раздался голос Платона. «Владимир Ильич, вот это все давайте уберем. Никого не надо представлять. Вы скажите про собак, про правила». Про что хотите, только представлять, никого не надо. Владимир Ильич обиженно пожал плечами и сделал в своих бумагах пометку. Сегодняшний аукцион не случайно носит имя Гуманимал, продолжил он. Оно состоит из двух частей: гуман и анимал что значит «человек и животное», или, если угодно, уважаемой публике, «гуманное отношение к животным». Сейчас вы увидите очаровательных, прекраснейших в мире собак, которые великолепным внешним видом и отменным здоровьем обязаны своим хозяевам. Поприветствуем же их. Ну, как тебе?» Раздался справа от Тарьяна голос Платона, успевшего исчезнуть со сцены. Сергей неопределенно пожал плечами. С самого начала его не покидало ощущение, что все происходящее — какая-то странная детская игра, к которой основные действующие лица относятся с малопонятной серьезностью. «Слушай, Тоша», — спросил он, — «а это действительно должно принести деньги?» Платон посмотрел на него, как на недоумка, и вроде бы даже обиделся. — Ты не понимаешь? — поинтересовался он. — Это же офигительный бизнес. Это ведь никто и никогда не делал. — Ну, что никто не делал, я понимаю, — согласился Тарьян. Я про деньги спрашиваю. Вот Муса говорит, что всего 200 билетов продано. — Ну, ладно, не мешай слушать. И Платон переключился на Владимира Ильича, объявлявшего первый лот. Звучала музыка из кинофильма «Мужчина и женщин. На сцене возникла блондинка в бикини. Она сжимала в руке поводок, на другом конце которого находилась угольно-черная такса, похожая на лохматую гусеницу. Блондинка замерла в эффектной позе, положив левую руку на бедро, Такса подумала, широко зевнула и села, обратясь спиной к залу. — Собаку поверни! — тихо сказал кто-то сзади. — Поверни собаку! Блондинка подергала за поводок. Такса неохотно поднялась, попыталась сделать несколько шагов, но сдерживаемая блондинкой снова уселась на этот раз боком. — Итак, я начинаю торги! — сообщил залу Владимир Ильич. «Когда называют самую высокую цену, я ударяю молотком. Вот так». Неожидавшая стука такса вскочила и зарычала на Владимира Ильича с откровенной ненавистью. «Карден, сидеть!» — прозвучал из-за кулис чей-то голос, по-видимому, хозяйский. Такса мгновенно затихла и опустилась на место. После этого, продолжил Владимир Ильич, в голосе которого звучала откровенная обида на невоспитанное животное, девушка уводит собачку за кулисы, передает новому хозяину, а я объявляю следующий лот. Такса, услышав, что ее должны увести, мгновенно вскочила и, тявкнув на прощание в сторону Владимира Ильича, засеменила в сторону кулис. Прикрепленная к противоположному концу поводка блондинка, играя бедрами, послушно удалилась за ней. «Стоп!» — скомандовал Платон. «А когда покупатель платить будет?» «За кулисами», — ответил неожиданно возникший на сцене Кирсанов. «Там же будут оформляться все бумаги». «Второй лот...» Представляла другая блондинка, сопровождавшая немецкую овчарку под аккомпанемент мелодии Вставая, страна огромная. Владимир Ильич, наученный предыдущим опытом, с явной опаской покосился на овчарку и стукнул молотком в пол силы. Афганская борзая под песню В Намангане Яблоки зреют ароматные Кокер-Спаниель под что-то из Битлз и английский бульдог под мелодию Сергею Неизвестную продефилировали по сцене без сбоев. Платон Михайлович обратился к Платону Владимир Ильич, я понимаю, что сегодня важный день, генеральная репетиция, но вообще-то уже десять часов мы все пятьдесят лотов будем прогонять. Платон не успел ответить, потому что внезапно очутившийся за его спиной Кирсанов что-то зашептал ему в ухо. Сергей расслышал слова «автобусы» и «банкетный зал». Платон, дослушав, кивнул. «Давайте еще парочку, Владимир Ильич, и на сегодня заканчиваем». Зазвучала песня Джода Сена, однако на сцене никто не появился. После непонятной паузы вышла очередная блондинка. Деревянно улыбаясь, она дергала за туго натянутый поводок, второй его конец скрывался в кулисах. Блондинка напряглась и изо всех сил потянула за поводок. Ожесточенно рычаю, упираясь всеми четырьмя лапами, из-за кулис выползла на брюхе белая балонка. Тогда же блондинка сделала попытку к ней приблизиться, балонка вскочила и с неожиданной резвостью умчалась со сцены. Блондинка что-то вполголоса произнесла и снова потянула за поводок. Почему она не идет? спросил Платон, ни к кому не обращаясь. Не хочет, лаконично ответил Муса. В этот момент балонка опять возникла на сцене. Блондинка изобразила зазывающую улыбку, подбоченилась и согнула в колене правую ногу. — Так, благодарю вас, — вмешался Владимир Ильич. — Можете уводить собачку. Блондинка дернула за поводок, убедилась, что Балонка по-прежнему предпочитает передвигаться волоком, нагнулась и, ловко ухватив упрямицу поперек живота, с достоинством удалилась за кулисы. Загремел танец с саблями Хачатуряна. На сцене появилась девушка с кавказской овчаркой, той самой, которую на улице удерживали сразу трое во главе с Сысоевым. Сейчас овчарка была настроена на редкость миролюбива. Выйдя на середину сцены, она уселась и стала с интересом изучать зрительный зал. Терьян почувствовал, как справа от него напрягся Муса. И в то же мгновение собака, издав приветственное урчание, метнулась со сцены к хозяину, сидевшему во втором ряду. Расстояние между сценой и креслами зрительного зала овчарка преодолела одним гигантским прыжком. Застигнутая врасплох манекенщица, намотавшая к тому же поводок на руку, взлетела в воздух и с грохотом обрушилась в проход. Муса, перескочив через спинки кресел, первым оказался возле девушки. Манекенщица не подавала признаков жизни, сбежались люди. — Врача! — скомандовал Муса, с ненавистью глядя на возникшего рядом Кирсанова. — И воды! Быстро! Выскочившие из директорской ложи и находящиеся в разных стадиях одетости красотки громко запречитали. — Я же говорил, я предупреждал, — голосил кто-то за спиной Тарьяна. — Собаки должны выходить только с хозяевами. — Так нет, понаприводили девчонок. Сергей почувствовал рядом с собой что-то большое и теплое, и, покосившись, увидел злополучную кавказскую овчарку, которая с явным сочувствием взирала на содеянное. Наконец, издав странный звук не то урчание, не то вздох, овчарка наклонила огромную лобастую голову и, высунув розовый, размером со сковородку язык, нежно облизнула лицо неподвижно лежащей жертвы. Девушка немедленно открыла глаза, увидела прямо перед собой разверстую пасть басквервильского монстра и взвизгнула так, что у терьяна заложила уши на овчарку однако этот шум никакого влияния не оказал и она облизнула красавицу еще раз смахнув с правого глаза накладные ресницы уберите а, -а, -а, -а завопила девушка вырываясь из рук мусы который стоял перед ней на коленях обиженного пса наконец оттащили и девушка резко вскочила на ноги Вопреки ожиданиям, вынужденный полет не причинил манекенщице особого вреда, все последствия — Это несколько ссадин на коленях и локтях, долопнувший при приземлении лифчик, которым девушка без особого успеха пыталась прикрыть вырвавшуюся на свободу грудь, и еще утерянные при близком контакте с собакой ресницы, отчего лицо красавицы приобрело загадочную асимметрию. Впрочем, эта асимметрия производила куда как меньшее впечатление, чем наведенный собачьим языком марафет. Боевая раскраска манекенщицы, совсем недавно нанесенная умелой рукой гримера, теперь была перераспределена по лицу самым причудливым образом. Муса стянул свитер, протянул его девушке и, обняв ее за дрожащие плечи, отвел в сторону. — Ну что, на сегодня заканчиваем? — услышал Сергей спокойный голос Кирсанова. — Петя, — неожиданно мягко сказал Платон, — это не так важно, заканчиваем мы или нет. Ты мне объясни, что у нас завтра будет. Ты считаешь, что с этим бардаком можно проводить аукцион? Одна собака к залу задом сидит, вторая на брюхе ползет, третья вообще в зал прыгнула, чуть девку не угробила. Завтра люди придут, телевидение будет. Ты понимаешь, что ты сделал? Ты пойми, я не о деньгах говорю, черт с ними. Но мне это позорище на дух не надо. Сейчас все решим. Решительно ответил неунывающий Кирсанов. Жанна! Приблизилась озабоченная Жанна, что-то обсуждавшая с владельцами собак. Я с самого начала говорила что собаки могут выходить только с хозяевами, — заявила она, не дожидаясь вопроса. — Когда в Измайлово выставляются, собаки ходят по кругу только с хозяевами. Так всегда и во всем мире было. Я предупреждала, что посторонним рядом с собаками делать нечего. Нет, обязательно. Надо голеньких девочек на сцену. Петя, я предупреждала или нет? Платон вопросительно посмотрел на Кирсану. «Еще, — продолжала Жанна, — вы собак продавать хотите или как? Вы думаете, кто-нибудь будет смотреть на собаку, когда рядом всякая Мерлин Монро стоит? Одно же из двух! Либо собаки, либо девочки!» — Тоша, Тоша! — зачистил Кирсанов, перебивая. — Мы это обсуждали. Помнишь? Здесь ведь не Измайлова. Мы ударную вещь делаем, а выйдут хозяева, кто в чем, никакого вида. И потом, мы же согласовали. Муса — Муса! — крикнул Платон, обернувшись. — Иди сюда. Муса оторвался от увечной манекенщицы и подошел к Платону. Значит так. — решительно заявил Платон. — Хозяева все здесь? Собери хозяев, возьми у них размеры, чтобы к завтрашнему вечеру у всех были голубые балахоны, у всех одинаковые, как униформа. С собаками выходят хозяева, и больше мы это не обсуждаем. — Сделай. — Ты понимаешь, что говоришь? — поинтересовался Муса. — Где я тебе за полдня достану пятьдесят балахонов? — Да еще голубых? А деньги? Не знаю. Платон рубанул воздух кулаком. — Купи марлю какую-нибудь, покрась, заплати в ателье, укради в конце концов. Но по-другому не будет. Сейчас прямо пошли людей, пусть займутся. — Бенциону позвони, он сделает. У него наверняка и материал есть. При упоминании Бенциона Лазаревича Тарьян передернулся. — Я позвоню Бене, — раздался откуда-то из темноты голос Сысоева. — Мы как раз сегодня с ним разговаривали. Сколько ему можно обещать? — Скажи, пусть сейчас же собирает всех, — приказал Платон, — и пусть немедленно садятся шить. Обещай, сколько запросят, и скажи, что рассчитаемся через пару дней. Лари приедет и разберется, у них свои дела. Виктор исчез. «А что с девочками делать?» — поинтересовался присмиревший Петя. «Они уже все распланировали? Отменили другие мероприятия? Может их всех выпустить вначале? Эдекая пара-тале под музыку? Муса ведь уже деньги заплатил». «Ты что проводишь?» — спросил Платон. «Аукцион или мюзик-холл? И причем здесь деньги?» «Ну, попали на деньги первый раз, что ли?» «Ты не понимаешь», — взвился Кирсанов. «Телевизор посмотри. Ты хоть одно приличное шоу без девочек видел? Зачем тогда все это?» Он обвел рукой зрительный зал. «И устраивали бы себе в Измайлова. Я тебе лучший дом моделей обеспечил. Ты посмотри на девок, это же элита!» Ну, выйдут они вначале, потусуются на сцене, сделают ножками. Все равно ведь уже заплачено. — Да они после сегодняшнего здесь уже не покажутся, — мрачно прокомментировал Муса. — Туда посмотри. Они уже оделись и сваливают. — Куда сваливают? У меня же банкетный зал заказан. И Петр метнулся к потянувшимся было из зала манекенщицам. В этот момент рядом появился Сосоев. Все сделает, ответил он, на вопросительный взгляд Платона. Знаешь, он так быстро согласился. Он совсем что ли намели? Сколько он просит? Считай, нисколько. Виктор потянул Платона за рукав. Отойдем. Через несколько секунд Платон, внимательно слушавший Виктора, взорвался. — Ты считаешь, что это нисколько? Да он просто рехнулся. Ты пообещал что-нибудь? Ну-ка, дай мне его телефон, быстро. — Ладно, — сказал Муса Терьяну, Они здесь сами разберутся. Пошли в банкетный зал. Там уже должно быть накрыто. Это для Петьки святое. — Утром Сергей обнаружил рядом с собой на диване одну из манекенщиц. Девушка спала, уткнувшись в перемазанную косметикой подушку. Из кухни доносилось какое-то шевеление. Сергей встал и вышел в коридор. В спальне дрыхла еще одна девица, а в кухне ошалевший Тарьян узрел Петю Кирсанова, который пытался включить электрическую кофемолку. — Как ты ей пользуешься? — спросил Петя, стараясь пробудить кофемолку к жизни. — Никак. — Сергей протянул руку и достал с полки ручную мельницу. — Если хочешь приличный напиток, молоть надо только вручную. — Давай я сделаю. — У тебя выпить есть? — понизил голос Петя. — А то мы вчера немножко того. — Кстати, как твоя? — Сергей был совершенно согласен с тем, что вчера было немножко того. Во всяком случае, вспомнить, чем закончился вечер, почему у него в постели оказалась девушка, было с ней что-нибудь или не было, а также понять, откуда здесь взялся Петя Кирсанов, Терьяну не удалось. Поэтому, неопределенно мотнув головою, он достал из шкафа бутылку с потыкача, оставшуюся после визита с Исоева. Вот. Только это. Годится! Керсанов выводил из сушки два стакана. Давай по пятьдесят грамм, а то мне сегодня еще бегать и бегать. Скривившись от приторно сладкой наливки, он спросил, Ты Платона давно знаешь? Считай лет двадцать? Тарьян закурил и начал вращать ручку мельницы. Сильно дружили в свое время. Сейчас, правда, почти не видимся. — А почему ты спрашиваешь? — Да так. И, подумав о чем-то, Кирсанов сказал. — Знаешь, у меня есть к тебе одно предложение. Я из науки сейчас ухожу. Хочу заняться журналистикой, рекламой, ну, в общем, шоу-бизнесом всяким. Не желаешь попробовать на пару? — Сергей пожал плечами. — Да я в этом ничего не понимаю. — Ну и что? — Я тоже этому не учился. У меня есть куча идей. Вот взять, к примеру, этот аукцион. — Ты думаешь, здесь что-то получится? — Безусловно. Петр снова плеснул в стакан наливку. — Это классная идея. Вот посмотришь, раскупят все. И потом. — Я же это устраиваю вовсе не для собак. Ты просто не понял. Ведь платоновский инфокар машинами торгует. Сейчас собаки, а завтра машины. Представляешь, как можно развернуться? Поэтому я тебе и говорю, давай вместе. Да я-то зачем? Не понимал Сергей. Я объясню. И Петр пустился в длинные и путанные объяснения, из которых Сергей понял только одно, хотя прямо об этом так и не было сказано. Кирсанову был необходим прямой и надежный выход на Платоном. А что может быть лучше, чем затянуть в свой бизнес одного из старых платоновских друзей? Это так и не прозвучало в открытую, но головокружительные посулы вперемешку с совершенно неопределенными описаниями того, что же все таки Петя хочет от Сергея, никакого другого толкования не допускали. Тарьян, никогда не умевший отказывать, внимательно слушал Петю, кивал и время от времени вставлял разнообразные междометия. Наконец Петя выдохся и посмотрел на часы. — Значит так, мне пора бежать. Сегодня в семь начало. Ты будешь? — Да я считаю, что уже все видел. — «Угу. Ну ладно, я там буду часов до десяти. «Давай договоримся, что после этого я сразу у тебя, и продолжим разговор. Девочек этих же брать или новеньких?» Заметив, что Сергей замялся, Петя успокоил его. «Не думай, еда, выпивка, это я все привезу. Адрес свой напиши и телефон». «А что мне делать с этими девками, когда они изволят очнуться?» спросил Сергей, провожая Петю к дверям. «Ну, дай им кофе». И пусть как проснутся позвонят мне, номера не знают. И Петя исчез за дверью. Больше он у Сергея не появлялся ни в этот вечер, ни впоследствии. И не звонил.